Раньше я не видел отсеки станции, где живут люди. Мы спустились по многоуровневому центральному кольцу, миновали офисные блоки и торговые центры, заполненные людьми и ботами. Вокруг сверкали яркие экраны. И сотни программ разом стремились проникнуть в мозг. Как локация из сериала, но больше, ярче и громогласнее. «Пахло тут хорошо». Меня удивило, что никто не смотрит на нас, никто и головы не повернул. Форма брюки, толстовка с длинным рукавом и куртка скрывала мои неорганические части. Если кто-то и заметил порт для ввода данных в затылке, то наверняка принял меня за дополненного человека. Просто еще три человека, прокладывающих себе путь по кольцу. Меня поразило, что сейчас, в толпе незнакомых людей, я так же безличен, как обычно, в броне среди других автостражей. Когда мы свернули в гостиничный комплекс, я наткнулся на общий канал со сведениями о станции. Входя в вестибюль, я сохранил карту и расписание смен. Вокруг стеклянного фонтана настоящего, а не голограммы, стояли деревья в катках. Заглядевшись, я не заметил репортеров, пока они не оказались прямо перед моим носом. Это были дополненные люди с парой камер-дронов. Один пытался остановить Пен Ли. Я не смог совладать с собой и по привычке оттеснил его плечом. Похоже, он испугался, но я был мягок. даже не упал. «Мы пока не будем отвечать на вопросы». — сказала Пенли, — толкнула Ратти в транспортную капсулу отеля, схватила меня за руку и потянула за собой. Капсула рванула вверх и выпустила нас в фойе большого номера «Люкс». Я вышел вслед за Пенли. Ратти позади нас разговаривала по громкой связи. Номер был такой же потрясный, как в сериалах, с коврами, мебелью и большими окнами, выходящими на сад и скульптуры в главном вестибюле. Разве что поменьше. Наверное, в сериалах комнаты больше, чтобы давать лучший угол обзора к а м е р а м д р о н о м Здесь собрались все мои клиенты. Бывшие клиенты. Новые владельцы. Только в обычной одежде они выглядели иначе. Доктор Минзах подошла ближе, глядя на меня. Все хорошо. Да. Моя камера зафиксировала ее р а н е н и е но их тоже вылечили. В деловом костюме, таком же, как у Пин Ли, она выглядела по-другому. Я не понимаю, что происходит. И это напрягало. Я нащупал развлекательный канал, доступ к которому мог получить через бота-уборщика, и с трудом удержался, чтобы не нырнуть в него. Я выкупила твой контракт, сказала она. Ты полетишь на сохранение с нами. Ты там будешь свободен. «Меня же списали?» «Так мне сказали, и, вероятно, это было правдой. У меня возникло желание вздрогнуть. Я понятия не имел, почему. Я могу носить броню?» «Броня говорит о том, что я автостраж, но я больше не был стражем». Остальные промолчали. «Можем утрясти это, если тебе это необходимо», — сказала она ровным тоном. «Я не знал». «Необходимо ли мне это?» «У меня нет бокса. Он тебе больше не понадобится. Люди не будут в тебя стрелять. Если ты пострадаешь или у тебя что-то сломается, тебя отремонтируют в медицинском центре». «Если люди не будут в меня стрелять, то чем я буду заниматься? Может, я буду ее телохранителем?» «Думаю, ты научишься делать все». что угодно. Она улыбнулась. — Мы поговорим об этом, когда привезем тебя домой. Вошла Арада и похлопала меня по плечу. — Мы так рады, что ты с нами, — сказала она и обратилась к Мензах. — Здесь представители дельты. Мензах кивнула. — Мне нужно поговорить с ними, — сказала она мне. — Устраивайся пока. Если тебе что-то нужно, скажи. Я сидел в дальнем углу. И наблюдал, как разные люди входят и выходят из номера, чтобы поговорить о том, что произошло. В основном юристы из компании, из Дельты, из трех других политических сообществ и даже из самой компании Сэр Крис. Они задавали вопросы, приводили доводы, смотрели записи с камер, показывали записи Минзах и Пин Ли. И смотрели на меня. Гуратин тоже наблюдал за мной, но молча. Я задавался вопросом, не пытался ли он отговорить Минзах меня покупать. Я немного посмотрел развлекательный канал, чтобы успокоиться, и вытащил все возможное об альянсе сохранения из инфоцентра станции. В меня никто не стал бы стрелять, потому что на той планете вообще не стреляли. Минзах не нуждалась в телохранители, там он не нужен. Похоже на отличное место для жизни, если ты человек. или дополненный человек. Подошел р а т т чтобы проверить, все ли в порядке, и я попросил его рассказать о сохранении и как там живет Минзах. Он рассказал, что она, когда не занимается административной работой, живет на ферме за пределами столицы с двумя супругами, а также с сестрой, братом и тремя их супругами. Ратти сбился со счета, сколько там еще прочих родственников и детей – Потом его позвали о л отвечать на вопросы адвоката, и это дало мне время для размышлений. Я не представлял, чем мог бы заняться на ферме. Убираться в доме – это намного скучнее, чем обеспечивать безопасность. Может быть, мне это понравится. Наверное, именно к этому я должен стремиться. Все вокруг об этом твердят. Должен стремиться. Мне пришлось бы притворяться дополненным человеком, что непросто. Пришлось бы измениться, заставлять себя заниматься чем-то против своей воли. К примеру, разговаривать с людьми, как будто я один из них. Придется отказаться от брони. Но, может быть, она мне больше не понадобится.